Глава 3. Нью-Йорк был на краю гибели. Каждый запертый склад окружали толпы людей, которые были голодны, напуганы и искали виновных. Гнев звал людей бунтовать. Хлебные бунты грозили превратиться в водяные. Грабеж мог начаться повсюду. Полиция, как могла, отбивалась, храня тончайший барьер между гневным протестом и кровавым хаосом. В первый вечер беспорядки остановили полицейские дубинки, а когда они не помогали, толпы разгонял газ. Напряжение возрастало, поскольку люди собирались вновь в другом месте. Струи воды из машин по борьбе с беспорядками быстро остановили мятежников, когда они попытались захватить пункты социальной помощи. Но машин не хватало, да и воды было не так много, чтобы заполнять опустевшие баки. Управление здравоохранения запретило пить речную воду. Это было смерти подобно. Тот минимум воды, что имелся в наличии, был крайне необходим для тушения пожаров, вспыхивающих в разных частях города. Когда улицы во многих местах были блокированы, пожарные машины не могли пробиться напрямую к местам пожаров, и им приходилось ехать кружным путем. Некоторые пожары охватили целые районы, и к полудню все машины находились на тушениях. Первый пистолет выстрелил в начале первого ночи. Им воспользовался охранник управления социальной помощи, который убил человека, выбившего окно в продуктовом складе на Томпкинс-сквер и, пытавшего и пытавшегося туда забраться. Это был первый, но далеко не последний выстрел, да и первый убитый оказался не последним. Летающая проволока окружила некоторые из районов беспорядков, но ее было мало. Когда ее запасы кончились, вертолеты беспомощно кружили над бурлящими улицами и служили полиции лишь постами воздушного наблюдения, обнаруживая места, куда необходимо было перебросить подкрепление. Занятие было совершенно бесполезным, поскольку никакого резерва не было. Все находились на передовой. После первого столкновения на Мэдисон-сквер все остальное не производило на Энди сильного впечатления. Остаток дня и большую часть ночи он, как и все городские полицейские, противостоял насилию и сам применял насилие, чтобы восстановить законность и порядок в городе, раздираемом сражениями. Единственная возможность немного отдохнуть появилась у него, когда он пал жертвой им же примененного газа, и ему удалось добраться до санитарной машины, где ему оказали помощь. Ему промыли глаза и дали таблетку. Он лежал внутри машины на носилках, прижимая к груди шлем, гранаты и дубинку, и медленно приходил в себя. Водитель машины сидел у двери на других носилках с карабином 30-го калибра, готовый охладить пыл любого, кто заинтересуется машиной или дорогими хирургическими инструментами. Энди мог бы полежать и дольше, но в открытую дверь врывалась холодная морось, и его начало так сильно знобить, что зуб на зуб не попадал. Подняться на ноги, добрести до двери и спрыгнуть на землю оказалось очень трудно, но, начав двигаться, он почувствовал себя немного лучше. Кроме того, ему стало теплее. Нападение на центр социальной помощи сорвалось. Возможно, помогло то, что он сумел отобрать громкоговоритель. И Энди медленно побрел к ближайшей группе фигур в синей форме, морща нос от мерзкого запаха своей одежды. Усталость не покидала его. Он помнил лишь орущие рты, бегущие ноги, звуки выстрелов, крики, хлопанье газовых гранат, какой-то тяжелый предмет, попавший ему в руку, где моментально появился огромный синяк. Вечером начался дождь. Потоки холодной воды вперемешку со снегом, а не полиция, прогнали людей с улиц. Однако, когда толпы разошлись, полиция обнаружила, что ее работа только начинается. Зияющие окна и выломанные двери нужно было охранять. Нужно было искать раненых и оказывать им помощь, тогда как пожарному управлению требовалось содействие в тушении многочисленных пожаров. Это продолжалось всю ночь, а на рассвете Энди обнаружил, что лежит на скамейке в своем участке, и услышал, как его имя называет по списку лейтенант Грассиоли. «И это все, о чем можно пожалеть», — добавил лейтенант. «Получите пайки перед уходом и сдайте обмундирование и снаряжение. В 18.00 всем быть здесь, и никакие извинения мне не нужны. Неприятности у нас еще не закончились». Ночью дождь прошел. Утреннее солнце бросало длинные золотистые блики на влажный черный асфальт. На углу седьмой авеню валялось два разломанных велотакси, с которых уже сняли все пригодные детали. А в нескольких метрах от них лежал человек. Казалось, он спал, но когда Энди подошел ближе, он понял, что человек мертв. Не останавливаясь, Энди пошел дальше. Сегодня санитарное управление будет убирать трупы. Первые пещерные люди выходили из метро, щурясь от солнечного света. Летом все смеялись над пещерными людьми теми, кому Управление социального обеспечения разрешило жить на станциях не работавшего ныне метрополитена. Но когда наступили холода, зубоскалам стало не до смеха. Вероятно, там внизу мерзко, грязно и темно, но зато всегда включено несколько электронагревательных приборов. Конечно, они не роскошествовали, но, по крайней мере, не замерзали. Энди свернул в свой квартал. Поднимаясь по ступенькам, он несколько раз наступил на спавших, но так устал, что не обратил на это внимания. Он долго не мог попасть ключом в замочную скважину. его сопение услышал Сол и открыл дверь. «Я только что сварил суп», — сказал Сол. «Ты пришел как раз вовремя». Энди достал из кармана пальто остатки крекеров и высыпал на стол. «Наворовал?» — спросил Сол, кладя кусочек в рот. «А я думал, что еще два дня не будут выдавать ни крошки». Полицейский поёк. «Это по-честному. Нельзя же холошматить своих сограждан на пустой желудок. Я кину парочку-другую в суп, пусть будет по наваристи. Скорее всего, ты вчера не смотрел телевизор и поэтому не знаешь об игрищах в Конгрессе. Зрелище в самом деле захватывающее». «Ширли ещё не проснулась?» Перебил его Энди, сбрасывая пальто и тяжело опускаясь в кресло. «Сол немного помолчал». Потом медленно произнес. «Ее нет». Энди зевнул. «Еще очень рано. Куда она пошла?» «Она ушла не сегодня, Энди», — ответил Сол, стоя спиной к Энди и помешивая суп. «Она ушла вчера, через пару часов после тебя, и до сих пор не возвращалась. Ты хочешь сказать, что во время всех этих беспорядков она была на улице и в прошлую ночь тоже?» «И что же ты сделал?» Он выпрямился, забыв об усталости. «А что я мог сделать? Выйти на улицу и попасть под ноги толпы, как эти старые чудаки? Могу поспорить, что с ней все в порядке. Вероятно, она увидела, что творится, и решила остаться у друзей и не возвращаться пока». «Каких друзей? О чем ты говоришь? Ее нужно найти». «Сядь!» — приказал Сол. «Не суетись. Поешь супа и немного поспи. «Это лучшее, что ты можешь сделать. С ней все будет окей. Уж я-то знаю», — неохотно добавил Сол. «Что ты знаешь, Сол?» — спросил Энди, хватая его за плечи и поворачивая лицом к себе. «Не пытайся управлять рыночными отношениями», — заорал Сол, скидывая с плеч его руки. Затем спокойно добавил. «Я знаю, что она вышла отсюда не просто так. У нее была причина. Она надела свое старое пальто». Но под ними я заметил шикарное платье, нейлоновые чулки. На ногах целое состояние. А когда она прощалась со мной, я увидел, что она накрасилась. Сол, что ты хочешь сказать? Я не хочу, я говорю. Она была одета так, будто собралась к кому-то в гости, а не за покупками. По-видимому, она ушла, чтобы с кем-то встретиться. Может, со своим папашей. Могла же она пойти к нему в гости. «Зачем ей нужно с ним встречаться?» «Это я у тебя должен спросить. Ведь ты же с ней поругался, не так ли? Может, она ушла, чтобы прийти в себя?» «Поругался?» «Да, да». Энди снова упал в кресло, сжав ладонями голову. «Это было прошлой ночью?» «Нет, позапрошлой. Казалось, сто лет прошло с той глупейшей ссоры. «Она ничего с собой не взяла?» «Спросил он». «Только маленькую сумочку», — ответил Сол и поставил на стол тарелку с супом. «Ешь, я себе тоже сейчас налью». Немного помолчав, он добавил. «Она вернется». Энди слишком устал, чтобы спорить. Да и что он мог сказать? Он машинально ел суп, почувствовав, что очень голоден. Он ел, положив локоть на стол, другой рукой подпирая голову. «Ты бы только послушал вчерашние речи в Сенате», — сказал Сол. «Самая забавная комедия на свете. Они пытались пропихнуть закон о чрезвычайном положении. Чрезвычайном. Он уже лет сто готовится. Они обсуждали всякую ерунду, но о главном не сказали ни слова». Он заговорил с сильным южным акцентом. «Перед лицом бедственного положения...» «Мы предлагаем обратить взоры к несметным богатствам величайшего бассейна и дельты самой могучей из рек — Миссисипи, плотины и каналы, э, наука, э, и у вас будут богатейшие пахотные земли в западном мире». Сол сердито подул на суп. «Они говорили об этом тысячу лет назад. Но разве кто-нибудь сказал об истинной причине принятия закона о чрезвычайном положении? Нет». За все эти годы они так и не набрались смелости, чтобы прямо сказать правду. Поэтому и прикрываются всякими поправками и несущественными вопросами». «О чем ты говоришь?» — спросил Энди, слушая в полухо. «О контроле над рождаемостью, вот о чем. Все-таки они в конце концов сподобились открыть клиники для всех, замужних и нет, и приняли закон о том, что все матери должны иметь информацию о контроле над рождаемостью». «Боже, какой скулёж поднимется, когда пуритане узнают об этом?» «Только не сейчас об этом, Сол. Я устал». А Ширли сказала, когда вернется. «Я рассказал тебе все». Он осекся и прислушался к звуку шагов в коридоре. Кто-то остановился у двери и послышался легкий стук. Энди бросился к двери и распахнул ее. «Ширли», — сказал он, — «у тебя все в порядке?» «Да, конечно. У меня все отлично». Он так крепко прижал ее к себе, что у нее перехватило дыхание. «С этими беспорядками я не знал, что и думать», — сказал он. «Я сам пришел лишь несколько минут назад. Где ты была? Что случилось?» «Я просто захотела уйти на некоторое время, вот и все». Она сморщила нос. «Что это за запах?» Он поспешно отошел от нее. «Я наглотался рвотного газа и чуть не задохнулся. Я не мог освободиться. Что значит захотела на некоторое время уйти?» «Дай хоть снять пальто». Энди прошел за ней в комнату и плотно затворил за собой дверь. Она вынула из сумочки туфли на высоком каблуке и положила их в шкаф. «Ну», — сказал он. «Не надо ничего усложнять. Я чувствовала здесь себя пойманной, как в клетке». Со всеми этими нехватками, авариями, холодами и прочим, да еще без тебя. Мне было очень плохо после нашей ссоры. Показалось, что все идет как-то не так. Поэтому я подумала, что если я наряжусь и схожу в какой-нибудь ресторан из тех, где я была раньше, то мне, может быть, станет лучше. Просто выпить чашечку кофе. Понимаешь? Смена обстановки. Она посмотрела на его непроницаемое лицо и быстро отвела глаза в сторону. «А что было потом?» – спросил он. «Я не на допросе, Энди. Зачем этот обвинительный тон?» Он повернулся к ней спиной и стал смотреть в окно. «Я ни в чем тебя не обвиняю. Но тебя же не было дома всю ночь. Что я, по-твоему, должен думать?» «Ну, ты же знаешь, что вчера творилось. Я побоялась возвращаться. Я была в ресторане Керли». «Мясной кабак?» «Да, но если ничего не есть, то выходит не очень дорого». Кучу денег стоит только еда. Я встретила там знакомых, и мы болтали. Потом они отправились на вечеринку и пригласили меня с собой. И я поехала. Мы узнали по телевизору о беспорядках, и никто не захотел уходить. Поэтому вечеринка затянулась на всю ночь. Очень много людей осталось, и я вместе с ними». Она сняла платье и повесила на вешалку. Потом надела шерстяные рейтузы и теплый свитер. «И это все, чем ты занималась всю ночь?» Энди, ты устал. Почему бы тебе немного не поспать? Мы поговорим об этом в другой раз. Я хочу поговорить об этом сейчас. Ну, пожалуйста. Больше же нечего сказать. Нет, есть. В чьей квартире все это происходило? Какого-то незнакомого мне человека. Он не был приятелем Майка, я просто иногда встречала его на вечеринках. Так хозяин мужчина. Воцарилось напряженное молчание, пока его не нарушил вопрос Энди. «Ты провела ночь с ним. Ты в самом деле хочешь знать?» «Конечно, я хочу знать. Зачем, по-твоему, я спрашиваю? Ты с ним спала, а?» «Да». Спокойствие в ее голосе и внезапность ответа ошеломили его, но ведь он и не надеялся получить иной ответ. Он долго молчал, не находя слов, и, наконец, спросил. «Зачем?», Зачем? Внезапно ее охватил гнев. «Зачем? А какой у меня был выбор? Я поела и выпила, нужно было платить. Чем еще я должна была расплатиться?» «Прекрати, Ширли, ты была...» «Какой? Честной? Я должна была оставаться здесь, хоть и не сплю с тобой?» «Это совсем другое». «Да?» Ее начало колотить. «Энди, я надеюсь, что так оно и есть. Так должно быть. Но больше я просто ничего не знаю. Я хочу, чтобы мы были счастливы». «Не знаю, почему мы ссоримся. Я этого совсем не хочу. Все идет как-то не так. Если бы ты почаще бывал здесь, со мной...» «Мы обсудим это как-нибудь вечером. У меня работа. Что я могу поделать?» «Ничего, думаю. Больше ничего». Она сцепила пальцы, чтобы они не тряслись. «Иди поспи. Тебе нужно отдохнуть». Она вышла в другую комнату, и он не шелохнулся пока дверь не захлопнулась. Потом он пошел за ней, но остановился и сел на своей кровати. Что он мог ей сказать? Он медленно стянул башмаки и одетым лег в кровать, накрывшись с головой одеялом. Усталый и вымотанный, он долго не мог уснуть.